Глава 32. Схватка. После такого заявления все недоуменно посмотрели на меня. Но замешательство длилось всего лишь мгновение. Вот что значит опытные воины, знающие цену промедлению в бою. Никто не стал вступать в споры, длительные выяснения, почему я так решила. Все из присутствующих привыкли, что если кто-то говорит о смертельной опасности, значит, для этого есть основания. В подобных случаях, как говорил мой отец, полковник Свиридов, Лучше перебдеть, чем не добдеть. «Стан, жало, Тим!» — заорал командир охраны. «Лично прикрывайте короля с княгиней и доставляйте до города. Остальным выдвинуться вперед. «Чего?» — возмутился Герхард. «Ты меня, лейтенант, со счетов не сбрасывай. Еще всех вас поучу, как воевать надо. Пусть с охраной уходит одна Адель, а я готов показать сволочам, где их место на кладбище». «Герт», — совсем без официоза проговорил лейтенант стражи. «Ты не просто командир, а король. Твоя жизнь ценнее всех наших вместе взятых». «Да, я король, поэтому приказыва...» «Стоп!» — вклинилась я в спор. «Вы оба правы. Смотрите сами, уезжать нам нельзя. Если нападавшие пришли в обход холма по длинной дороге, значит, у них было время приготовить засаду и на короткой. Если мы сейчас разделимся, то основательно ослабим обе группы. Вырежут всех. Но и ты, Герхард, не прав. Какое к демонам сражение с твоим участием?» Бойцы будут думать не о схватке, а о том, чтобы тебя прикрыть. Не мешай страже выполнять свою работу. Заводим наших с тобой коней в заросли и прячемся там до конца боя. Пусть нападавшие думают, что мы поскакали к месту засады. Как последний трус, я не поступлю. Иногда, чтобы, как ты говоришь, струсить, тоже нужно иметь смелость и мозги. Да ты совсем оплоумела такое мне предлагать. Уже не сможете. — проговорил лейтенант и показал на дорогу, по которой вовесь опор неслась группа всадников. Примерно столько же человек, сколько и нас. «Дайте пистолет или нож», — успела попросить я. Лейтенант моментально протянул мне нож, который с ловкостью фокусника достал из голенища, а Герхард — пистолет из своей сидельной сумки. Не стало отказываться ни от того, ни от другого. Да и времени на выбор уже не было. Успевшие встать стеной перед нами стражники подпустили врагов метров на двадцать и тут же разрядили свои пистолеты. Грохот, дым, ржание лошадей и вскрики боли. Слегка поредевший отряд нападавших резко остановился и тоже выстрелил в нашу сторону. Мимо моего уха пролетел целый рой пуль. Один из представленных охранников, всхлипнув, схватился за грудь и упал с коня. Ему нужно срочно оказать помощь, но времени на это не было. Две враждующие группы встретились, и началась настоящая рубка. Герхард хотел было рвануть в ее гущу, но я схватила короля за руку. С другой стороны также подступил один из наших персональных телохранителей. Герт, не дури!» — жестко приказал он. «Иначе не посмотрю, что ты король и сам вмажу, чтобы не рыпался!» «Тим, да я тебя на веселице за ноги подвешу! Пусти!» «Тогда и меня вешай!» — воскликнула я. Все равно не отцеплюсь!» Не прошло и минуты, как нападающие и обороняющиеся перемешались. Схватка переместилась к нам вплотную — Запихнув нож за поясок своего охотничьего платья, я двумя руками обхватила тяжеленные пистолетище и внимательно отслеживала обстановку вокруг себя и короля. Совсем близко раздался выстрел. Что-то больно ударило в руку, чуть не заставив выпасть из седла. Быстро глянула на рану. Ерунда, пуля прошла вскользь, по плечу. Жить буду. Плохо, что уже и королю пришлось вступить в бой. Герхард действительно стоил нескольких воинов. Его узкий меч напоминал мельницу с быстро вращающимися лопастями. Бесполезный разряженный пистолет король держал задуло в другой руке, используя как дубинку для ближнего боя. Но я не любовалась его воинским искусством, а мониторила потенциальные опасности. За себя пока не волновалась, охрана рядом успевает блокировать тех, кто пытается приблизиться ко мне на расстоянии удара. К Герхарду спереди фиг подойдёшь, а вот с неприкрытого тыла может убийца подобраться. Мои опасения оказались верны. Один из нападавших, пользуясь неразберихой, оказался за спиной короля и слегка замешкался, приноравливаясь, как лучше ударить. Не стала дожидаться печальной развязки и выстрелила, молясь всем богам, чтобы эта деревяшка с дулом не промазала. Повезло. Бандит со вскриком вылетел из седла. Жив он или нет, не знаю, но под копытами разгоряченных лошадей вряд ли ему комфортно. Выхватив нож, замерла статисткой, понимая, что в средневековой драке на холодном оружии от меня толку мало. Тут друг друга убивают профессионалы, привыкшие с детства обращаться с мечами и саблями. Схватка тем временем лишь усиливалась. Пришлось расстаться со своим единственным оружием и мне. Один из моих телохранителей, жалок, кажется, получил серьезную рубящую рану руки и выронил свою абордажную саблю. Добить его не позволило, точно метнув нож в горло нападавшему. Пусть фехтованию отец меня обучить не мог, но метание всяких острых железок я освоила неплохо. Тем более и нож хороший, сбалансированный, был. В поисках нового оружия быстро огляделась вокруг себя. Ничего стоящего. А если и есть, то в тех местах меня быстро, как курицу, разделают. И в этот момент на душе стало совсем неуютно. Против опытных убийц с большими клинками я ничего не могу противопоставить. Беззащитно, полностью. Остается лишь одно — продолжать отслеживать потенциальную угрозу и при ее возникновении хотя бы голосом позвать на помощь. Вдруг повезет. Но хаос из людей и коней усилился до такой степени, что совсем перестала понимать происходящее в этой куче мала. Переживала я недолго. Бой стих, словно по волшебству. Даже не поверила, что все закончилось, видя, что всадники настороженно замерли и внимательно осматриваются, держа оружие на изготовку. И все они наши. И Герхард тоже в седле. Кажется, не пострадал. «Адель!» — подскочил ко мне король, как только мы встретились взглядами. «У тебя кровь на рукаве. Ты ранена?» «Сарапинка не страшнее ссадина на лбу», — отмахнулась я. «Сам-то как?» «Как новенький. Лейтенант!» — временно потеряв ко мне интерес, проорал Герхард. «Доложить!» «Трое к единому отправились. Пятеро легко ранены. Одного, боюсь, до города не довезем. Через несколько минут отрапортовал командир охраны. «Кого не довезем? Жало, чуть руки не лишился, еще и пулю в бок получил. Демоны. Услышав это, я спрыгнула с коня и подбежала к воину, который почти всю битву меня охранял. И пострадал он явно не из-за своего неумения владеть оружием, а потому что пожертвовал собой ради безопасности беззащитной княжны. Судя по рядом валяющимся изрубленным доспехам, могла не раз лишиться жизни, если бы не мой телохранитель». Сорвав, сжала ремень, быстро перетянула ему руку, останавливая кровотечение. Рана глубокая, с виду страшная, но, кажется, кость цела и крупные кровеносные сосуды не задеты. После этого задрала рубаху и осмотрела след от пули. Пробив доспех, она изрядно переломала ребра и засела в них, не доходя до жизненно важных органов. Главное, что дышит раненый хоть и тяжело, но сам и без кровавых пузырей. «Дайте тонкий нож», — приказала я. «Нужно извлечь пулю». Подойдет? протянул один из охранников небольшой острый кинжал. «Наверное, да. Держите жало, чтобы не дергался. Огромную размером с зелёный фундук пулю выковыривала варварским способом. Мой прошлый преподаватель основ военно-полевой медицины за такой руки бы оторвал. Зато все получилось быстро. Наконец, деформированный цвинцовый шарик упал на траву. «Что-то широкое у нас есть?» Прижимая кровоточащей ране на боку обрывок рубахи жала, спросила я. «Герхард, дай скатерть с нашего пикника. Теперь нужно очень плотно перемотать ею торс, чтобы во время пути не растрясло и осколок ребра в легкое не впился. И про руку тоже не забудьте. Должен до дворца дотянуть. Ну а там уже пусть лекари мази целебные, наносят и зашивают». «Сделаем», — кивнул король и лично кинулся к сидельной сумке за скатертью. Минут через 15, немного придя в себя и приведя в порядок раненого, мы были готовы снова двинуться в путь». Единственное, что нас останавливало, — это засада впереди. Я допросил выжившего бандита. Засада там точно есть, причем внушительная. Этот отряд больше в роли загонщиков выступал. Им было приказано связать боем охрану и заставить вас, ваша светлость, оказаться практически без охраны в нужном месте. Снова перейдя на официальный тон, произнес лейтенант. «Слышали? Покушение было не на меня!» — добавил король. «Адель, за вашей душой пришли. Меня же было приказано лишь ранить. Инсценировать неудачное покушение, если вдруг окажусь рядом с вами во время убийства. Теперь понятна странная тактика нападавших. Они словно взбесились и пытались пробиться лишь в одном месте. Месте вашего нахождения. Вы оказались правы. Пушки и целая рота охранников нам бы сегодня не помешали». «И кто на меня такой серьезный зуб имеет?» — поинтересовалась я. «Пленный рассказал?» «Нет. Кто-то купил целый клан убийц с юга. Пять десятков отъявленных головорезов. Очень серьезные людишки. До этого считались непобедимыми и всегда выполняли свои заказы, пока на моих парней не нарвались и на ваше удивительное чувство опасности. Кто заказчик ведают лишь старейшины. Наемники прибыли сюда несколькими группами, по 10 человек. Где какая группа обосновалась, иные не знают, чтобы в случае разоблачения не выдать остальных». «Есть связной, который отдает приказы, но его видел лишь командир этого десятка. Он подох еще во время перестрелки. Так что...» — развёл руки Герхард. «Всё остальное узнаем, захватив пленного из осады. Теперь эффект внезапности на нашей стороне. И отследить, где засели убийцы, сможем». «Адель, вот вам два заряженных пистолета и перевесь с метательными ножами. Мои бойцы видели, что с ними вы неплохо умеете управляться. И...» Давайте я все же перевяжу вашу рану. Ранка, а не рана. Даже не кровит уже. Приняв оружие с улыбкой, ответила я. Но вот идея с нападением на засаду мне совсем не нравится. Есть иное предложение.